«А не рухну я под стол с одной такой кружечки?» — поинтересовалась девушка. На самом деле ее беспокоило вовсе не это, но не объясняет же гостеприимному кабальера, что ей как-то некомфортно с ним соприкасаться, сразу начинает думаться о всяких неподобающих глупостях, и просить отодвинуться вроде бы тоже невежливо. «Так никто ж тебя не заставляет выпивать ее сразу всю и залпом. Другой посуды, к сожалению, не осталось, все бьющееся давно перебили». Да не переживай, вино не крепкое. Угощайтесь, господа. Мясо пока не готово, но есть рыба, сыр, фрукты и всякая зелень. Не суетись, успокоил его Элмор. Никто никуда не торопится. Шелар, ты тоже не торопишься? Может, ты ещё об этом не знаешь, но сегодняшний вечер у тебя совершенно свободен. Придворный маг тут же подтвердил, что его величество крайне редко отдыхает, и сегодняшний вечер как нельзя лучше подходит для того, чтобы исправить это досадное упущение. Королю, у которого наверняка были запланированы на этот самый вечер какие-нибудь жутко важные дела, хитро прищурился и немедленно организовал разрушителям своих планов достойное разमिстье. Раскурив очередную трубку, он принялся делиться с кантером, а заодно и со всеми присутствующими своими соображениями по поводу максимально эффективной организации труда и построения процветающего хозяйства в одной отдельно взятой деревне. Причем это были не общие теоретические рассуждения, а подробный бизнес-план с цифрами, которые уточнялись и подсчитывались по ходу рассказа. Спустя четверть часа слушатели готовы были отправить его величество хоть к черту на рога, а заодно пришибить на месте Дона Хиринельда, которая исправно поставляла ему данные о среднегодовом улове скумбрии, урожайности апельсиновых деревьев, орошении огородов, торговых маршрутах и ценах на продукцию. Заскучавшая Ольга под это тело незаметно ополовинила кружку и сживала с полкило сыра, а затем нашла себе другое развлечение – стала наблюдать за усилиями мужиков, которые как раз возобновили свои труды по добыче трупа с дерева. Поначалу их действия были просты и понятны. Самый молодой влез на дерево и принялся изо всех сил трясти нужную ветку. Но покойник и не думал падать. Затем спасательная операция приобрела некоторое странное направление – Селяне заняли балконы этажом ниже и оттуда принялись бросать сидящему на дереве товарищу моток верёвки. В третий раз это им удалось, и верёвку стали натягивать несколько рядов между балконом и деревом. Что они пытались этим достигнуть для Ольги осталось загадкой. Пока она гадала, что бы это значило, королевский бизнес-план упёрся в недостаток исходных данных. Дон Кихо Динельда не знал, как у его нового соседа обстоят дела с пастбищными землями и сколько овец и кур теоретически можно на них прокормить. Сам Диего тоже не имел об этом понятия, с чем воспосторгом и воспользовался. А вот я сейчас пойду узнаю, с трудом скрывая радость, воскликнул он и вскочился с камьи. При этом хитрец как бы мимоходом подхватил за талию Ольгу и пригласил пройти с ним. Как будто знал точно, что она предпочтёт его общество выслушиванию королевской лекции. А впрочем, они ведь давно знакомы, и у него было достаточно времени, чтобы изучить возлюбленную и научиться предсказывать её поступки. У Ольги мелькнула мысль, была нехорошая: сделать дорогому Диего маленькую пакость и отказаться, чтобы не хитрил. Но не хватило у неё на это сил ни душевных, ибо действительно хотелось пройтись с пинстральцем и не хотелось слушать нудные расчёты. Диего почему-то направился прямиком в здание, хотя по идее там не должно было быть ни души, за исключением тружеников на балконе, которые теперь развешивали на натянутых верёвках разные покрывала и подстилки. Раз снять неуместный объект никак не получается, смекалистые мужички решили таким простейшим способом скрыть его отзору впечатлительных гостей. Ольга послушно последовала за Диего, однако не преминула спросить: "А что мы забыли внутри?" Или у тебя овцы прямо в замке пасутся? — Сейчас мы возьмем в кладовой землемер, — серьезно пояснил Диего, — и пойдем обмерять пастбище. Думаю, за ночь управимся, а поутру пересчитаем овец и кур, да и каждую скумбрию не мешало бы пометить. — Нет, а правда, зачем мы туда идем внутрь? — отсмеявшись, вернулась к теме Ольга. — А там внутри у меня есть тайный подвал, где я держу в цепях юных девиц, с коими я предаюсь всяческим гнусным извращениям. Также серьёзно сообщил нахальный мистралис. И я собираюсь с истростью увлечь тебя туда, чтобы тоже к этому делу пристроить. Ну да нет, я серьёзно. Так и я совершенно серьёзно, диего толкнул дверь и отступил, пропуская даму вперёд. Сейчас я заманю тебя в тёмные запутанные коридоры, и там среди паутины и засохших скелетов коварно наброшусь зади и жестоко изнасилую зади. Ольга успешно изобразила ужас обреченной жертвы, хотя дверь за ее спиной захлопнулась как-то глупо и неприятно. — И сзади тоже. Что ж, по-твоему, если достойному кабальера попадается в темном коридоре беспомощная девица, то он ее изнасилует только один раз? — По-моему, она ему и одного раза не даст, — мстительно заявила Ольга, — а сразу режет кружки по башке. — По чьей-то нездоровой, контуженной башке. Я так и знала, что все к этому идет. — К чему? Уже обычным голосом переспросил Диего, уверенно направляя её в сторону лестницы. К тому что ты сначала меня вроде как пригласишь в гости, потом напоишь, потом увидишь скромный уголок и начнёшь лапать, а потом я проснусь в своей постели. Нет, ну, если этот вариант тебе нравится больше, чем тёмный коридор со скелетами, то я только рад. Потому что никаких скелетов у меня нет, честно говоря, нет.